Интерлюдия 12. Япония. Дом Цучимикада. Если необходимо продемонстрировать работу парома, хоть сейчас. Парома? Света изменяющего. Юджина Макава остановил запись и откинулся в кресле. Внутриклановый сленг, значит. Не просто свет изменяющий, а паром. Чудесная оговорка. А что это значит? Айджи Цучимикада. С усилием потер глаза, отчего белки покраснели еще сильнее. «Это что-то нам дает и как-то относится к основной проблеме?» «Дает? О, ничего существенного не дает!» Отхлебнул еще порцию зеленого чая патриарх клана. «Ничего, кроме одной интересной интерпретации событий шестилетней давности. Я сейчас, наверное, не очень хорошо соображаю». Ты же в курсе, что родители Юта Куна вышли из состава клана сами и вывели сына? Наследником парень, что так лихо дебютировал сегодня, пардон, уже вчера, назначен по исполнению воли вновь ставшего главой геноски. Да, архивист уже поднял стенограмму с того совета по моему указанию. Это так важно сейчас? Не то чтобы. Это объясняет, почему наш молодой коллега такой э активный. — Активный? А Макава, по крайней мере, после войны на море и потери второй ветви старшей семьи, окончательно сделались и затворниками, редко появлялись на заседаниях, еще реже вмешивались в обсуждения. А тут наследник развернул бурную деятельность. Союз Сахаяси, научная работа, явно демонстрируемое лидерство в школе, Опять же, число единовременно установленных амулетов, подготовленных Ютакуном, если опираться на официальную сводку развертывания защиты, впечатляет. Отец, ты хочешь сказать «сила крови Амакава»? Да, я хочу сказать. Вдумайся, не просто свет, а паром света. Очень характерное образное описание. Свет, который переносит в себе нечто. Раньше Амакава требовались дни или даже месяцы на гораздо более скромные объемы работ. Заказы они брали не слишком охотно. А отпрыск погибших родителей создает амулеты мистического дома, как пирожки печет. Возможно, тогда не переносит в себе нечто, а крупнотоннажные объемы, грубо говоря, канал воздействия расширен. Или так. В общем, интересный повод загрузить аналитиков. «Ладно, ты прав. Давай вернемся к основному вопросу. Расклад по состоянию дел в спецотрядах правительства я тебе дал. Раскладка по силам самообороны и флоту у тебя теперь тоже есть». «Отец, а ты уверен?» «Я не молодею, айджи. А вот наоборот еще как. Однажды тебе придется сменить меня на этом посту. А пока выбор за тобой». Силы клана, его влияние на специальные структуры армии и правительства, с коллегами ты и сам пообщался уже, информацию по объекту, скажем, спасибо Ютакуну, мы получили даже с некоторым избытком. Сейчас ты, несомненно, самый влиятельный экзорцист в Японии. Под твоей волей не только наш клан, но и влияние как председателя круга на все остальные. Теперь ты можешь и имеешь право решить, Что же все-таки Японии делать с минато -но Гостиничный номер в Токио. Да, мать у тебя настоящая няшка. Последнее слово было произнесено просто с неповторимой интонацией. Заклятие дальней связи распалось, завершая соединение, и маг-детектив отозвалась из-за двери соседней комнаты не попадающий в обзор систему магической связи. спасибо хицуги Хитсуги-сан, ты мне очень помогла». Джингуджи аккуратно извлекла из уха наушник-невидимку и положила на стол. «Хе-хе-хе, я чувствовала себя виноватой, что немного нарушила нашу договоренность». По голосу одиннадцатой было хорошо слышно, что чувствовала она что угодно, но только не вину. «И потом, я же обещала тебе, что помогу со свадьбой». «Честно сказать, не думала, что ты примешь мою помощь». Я Коин, когда хотела, иногда, очень редко, умела продемонстрировать свое серьезное отношение к чему-либо, и именно таким тоном была сказана последняя фраза. Это впечатляло, даже кое спробрала. «У меня, у нас с Ютяном не так много союзников, чтобы я разбрасывалась такими предложениями». Неловко объяснила формальная глава 12 клана, а потом внезапно призналась. И мне было страшно начинать разговор в одиночку. Знаешь, одно дело планировать конфликт с матерью, а другое — вот так влезть в него с головой. А я считала, что уже готова. Когда будешь готова, считай, что стала настоящим политиком. Ку-хи-хи-хи-хи. Якуин весело скалясь, вышла наконец из своей комнаты. А еще она, оказывается, успела переодеться в короткое черное платье и черные же чулки. Завершал образ огроменный черный бант, закрепленный на затылке. «Ну, как я выгляжу?» «Как девятилетняя маньячка-убийца из голливудского триллера», — честно призналась Куэс, отступая на шаг. «Ты что, так и поедешь в аэропорт ха хи -хи, -хи, хи хи «Попрошу администратора гостиницы, чтобы заказал такси, И водителя с крепкими нервами. Вздохнула Джингуджи, поднимая трубку местного телефона. Носящий полумесяц нужно было туда же. Ей, в отличие от детектива, которая, кажется, нигде не училась, нужно было как можно быстрее вернуться к занятиям.